то есть кандидат уверен в своих действиях. Формулировка «если причины объективные» указывает на подтекст. Стоит узнать, что именно кандидат вкладывает в понятие объективные причины. Необходимо уточнить, как поступит кандидат, если причины с его точки зрения не будут объективными. 1.2.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 Мы можем выдвинуть две гипотезы. Либо у кандидата нет нужного опыта и навыков, либо он испытывает явный дискомфорт и не желает оказываться в подобных ситуациях. Следует понять, какая из гипотез верна. Уточните прошлый опыт, оцените с помощью кейса, практического задания, навыки, а также проверьте отношение к данной ситуации с помощью метода 3 плюса и 3 минуса. Примечание. Подробнее о кейсах и методе «Три плюса и три 3-, минуса» смотри. Иванова С. Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час. Москва. Альпина Паблишер. 2014 год. Конец примечания. Лояльность компании с большой вероятностью подтверждается формулировкой «Мы работаем». А вот разрешать конфликты с коллегами кандидат либо не умеет, либо не хочет. Аналогично предыдущему пункту.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 Слова отстраненности говорят нам о том, что ситуация дискуссии с руководителем дискомфортна для кандидата. Это может быть связано как с реальным негативным опытом был чрезмерно жесткий авторитарный руководитель, так и с качествами кандидата, неуправляемость, либо страх перед руководителем. Проверить это можно, задав вопрос о прошлом опыте – Приведите примеры руководителей и своего опыта, с которыми было реально вести дискуссию и нереально, почему. А также, сопоставив ответ на этот кейс с другими, нужно оценить общую уверенность и амбициозность кандидата. Формулировка «что-то будет сделано» и дальнейшие слова говорят о том, что в подобной ситуации работа не будет сделана качественно. Главное для нас в этом случае понять, насколько вероятны такие ситуации – исходя из уточнений по первой части ответа, а также выяснить, насколько кандидат склонен действовать из-под тяжка. 1.4. Через два дня – крайний срок сдачи отчетности. Вам звонит из больницы подчиненный аппендицит. Не сдать отчет вы не можете, что будете делать. Всю ту работу, которая возлагалась на эту работницу, я распределю по другим подчиненным.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 Кандидат чувствует абсолютную уверенность, выражается в активных глагольных формах «делегирую», «подключусь». И даже после провокации со стороны интервьюера жестко отстаивает свою позицию. Такое поведение говорит о некоторой негибкости, ее степень в дальнейшем необходимо уточнить. Изначально не была задана невозможность делегирования другим подчиненным, затем условия изменились ответ перестал быть логичным, однако кандидат продолжает его отстаивать. Некоторая неуверенность появляется в описании возможных действий подчиненных. Пусть попробуют. То есть кандидат уже не уверен, что сотрудники действительно смогут справиться, однако упрямо настаивает на своей первоначальной идее. Необходимо уточнить, типична ли такая модель поведения для кандидата, или это результат стресса на интервью.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 Ну а вообще зависит от цели, хочет человек быть лидером или нет. Лишние слова указывают на подтекст. Кандидат несколько не уверен в ответе или чувствует дискомфорт при обсуждении данной темы. Из следующих ответов становится понятно, какая гипотеза верна. Если бы на этом пример заканчивался, необходимо было бы задать дополнительные вопросы. Ну хорошо, почему если человек лидер, он тоже подчиняется? Просто, может быть, в какой-то степени он вынужден к этому обстоятельствами, хотя пытаешься всегда сделать самостоятельно, если есть своя четкая точка зрения. Выделенные слова указывают на неуверенность, что свидетельствует о дискомфорте кандидата при обсуждении данной темы. Это подтверждается словом «вынужден», выражающим явно отрицательные эмоции «пропозиция», Кандидату не нравится, когда его к чему-то вынуждают. Слово «пытаешься» говорит о неуверенности кандидата в том, что он способен убедить руководителя. Причину этого надо выяснить. Руководитель ставит задачу, которую вам не хотелось бы выполнять, например, задача монотонная. «Ну что придется делать, буду вынуждена подчиниться».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 Кандидату действительно дискомфортно обсуждение этой темы, и он не уверен, что способен переубедить руководителя. 2.2. Чем человек руководствуется при выборе работы? Важна стабильность, близость к дому, возможные перспективы. Для большинства важен доход. Формулировка «для большинства» указывает на следующую пропозицию – Либо человек себя к этому большинству относит, либо он от него дистанцируется. Именно это нужно выяснить, но не сразу, а лучше через некоторое время. Задав, например, такой вопрос. Как вы считаете, если для человека важен доход при выборе работы, это хорошо или плохо его характеризует? Если кандидат ответит, что «хорошо» или хотя бы «нормально», Значит, он себя к этому большинству относит. Если же он каким-то образом осудит тех, кто ориентируется на доход, то это не про него. Пример осуждения. На доход ориентируются в основном люди с невысоким уровнем развития, для которых не важна самореализация, которые работают только для обеспечения своих базовых потребностей. Назовите три плюса и три минуса работы в крупной компании. Плюсы – это стабильность, возможность развиваться, наращивание полезных связей, ну и, наверное, престиж. А минусы – это жесткая регламентация, ну там, возможно, затрудненные коммуникации. Выделенные слова указывают на неуверенность, как в последнем названном плюсе, так и в последнем названном минусе. Следовательно, и то, и другое не будет для кандидата значимо.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 Из ответа очевидно, что себя кандидат все-таки относит к тому самому большинству, для которого важен уровень дохода. Кроме того, для него имеет значение близость к дому. Заметьте, он говорит об этом уже не в первый раз. Ответ про коллектив характеризуется неуверенностью, на это указывают лишние слова, и значит данный фактор имеет меньшее значение для человека. Стоит также обратить внимание на то, что в ответах доминирует стремление, а не избегание. Кандидат называет два фактора, которые, по сути, говорят не о том, почему человек хочет уйти отсюда, а почему он хочет прийти туда. И только третий фактор, и то в сочетании с пропозицией неуверенности, свидетельствует о том, что может не устраивать на новом месте работы. 2.3. Как бы вы прокомментировали тезис, что инициатива наказуема? К сожалению, в моем случае это очень актуальный вопрос. Сейчас я действительно задумываюсь над тем, стоит ли всегда проявлять инициативу. Вопрос для кандидата крайне болезненный и актуальный. Об этом говорят про сожаления и концентрация не на общем рассуждении, к чему призывал вопрос, а на себе. Сейчас я действительно задумываюсь. Значит, ранее не задумывалась. Для понимания ситуации необходимо уточнить, что произошло, что изменилось. Тем не менее, несмотря на какой-то негативный опыт, кандидат все-таки будет порой проявлять инициативу, о чем нам говорит слово «всегда». Почему одни хотят каких-то изменений, а другие не хотят? Для меня все-таки предпочтительным остается что-то изменять, вносить какие-то идеи. Выделенные в этом ответе слова подтверждают, что есть негативный опыт и некие сомнения, но кандидат будет проявлять какую-то инициативу. Стоит задать вопросы о прошлом опыте, а также понять масштаб проявления или ограничений проявления инициативы. Представьте себе, что вам поручили разработку нового проекта «Как вы поступите?»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 Нет никаких свидетельств неуверенности. Кандидат использует активные глаголы первого лица «сформулирую», «презентую», «спланирую». Если бы мы и здесь обнаружили пропозицию неуверенности, то можно было бы предположить, что это просто особенность человека. Но мы видим, что модель неуверенности не постоянна, а проявляется лишь в определенных ситуациях. 2.4.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 на нее указывают безличные формы глаголов, свидетельствует о том, что человек неуверенно себя чувствует при необходимости говорить руководителю неприятные вещи, типа невозможности выполнить работу в срок. Это может быть как проявлением общей неуверенности в себе, боязни получить негатив, так и печальным опытом. Руководитель крайне негативно реагировал на любое сомнение со стороны сотрудника. Не остается других вариантов. Выражено пессимистически негативное отношение человека к обсуждаемому варианту развития событий. Это говорит о том, что для кандидата необходимость задерживаться после работы – демотивирующий фактор. Наша задача выяснить, с чем это связано и насколько критично, в том числе и по времени переработок и по их частотности. А вот то, с чем это связано, может также свидетельствовать и об отношении человека к работе в целом. Если это объективные причины, транспорт, семейные обстоятельства, то это ничего не говорит об отношении к работе. А вот если никаких объективных причин нет, а человек все равно не готов иногда задержаться, то это уже вопрос его потенциальной лояльности и отношения к делу. Каковы плюсы и минусы авторитарного руководителя?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 В обоих названных минусах присутствуют пропозиции неуверенности, что говорит о том, что они не особенно значимы для человека, а это дает нам следующую информацию – кандидат приемлет авторитарный стиль управления. Каковы плюсы и минусы работы в условиях многозадачности? Это всегда интересно, отсутствует однообразие, всегда можно расставлять приоритеты – минус – есть вероятность неправильной расстановки приоритетов, ну и риск не справиться в полном объеме в отведенное время с тем качеством, которого бы хотелось. В перечисленных плюсах отсутствует пропозиция неуверенности, однако она есть в минусах. Формулировка «есть вероятность» указывает на то, что для кандидата это не системный минус, а вероятный, может появиться, а может и нет. Слова «ну» и с большой вероятностью говорят о том, что данный минус человеку было сложно придумать, то есть он для него не очень актуален. Последняя фраза в полном объеме свидетельствует о том, что человек верит в возможность выполнения задачи, но допускает какие-то отклонения. Необходимо уточнить, какие именно ошибки в расстановке приоритетов и отклонения от надлежащего качества были в прошлом кандидата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 Это может говорить как об имеющемся опыте «с большим трудом пришлось бороться со сплетнями в коллективе», так и о скептическом отношении к женским коллективам в целом. Разберитесь, почему в ответе кандидата появилась данная формулировка. Задайте вопрос, какой опыт был в прошлом при работе с женскими коллективами. Можно также проверить отношение к таким коллективам с помощью метода 3 плюса и 3 минуса». 2.6. Были ли конфликты в коллективе, которым вы руководили? Коллектив был женским, но и в женском коллективе можно предотвращать конфликты. Комментарии примерно такие же, как и в предыдущем случае, только здесь уже речь идет не о сплетнях, а о конфликтах, так что уточнение тоже должно быть именно про конфликты. 2.7.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 Выяснение мотивов негативного поступка коллеги имеет пропозицию неуверенности, на это указывают лишние слова. А вот предоставление обратной связи не содержит такого подтекста. Это может быть связано как с тем, что кандидат дает социально желательный ответ, и на самом деле у него нет ни привычки, ни желания выяснять причины, он предпочитает сразу действовать так и с тем, что у него не было подобного опыта, и он не уверен, что сумеет выяснить причины. Нужно уточнить, какая из гипотез верна. Спросите о прошлом опыте, а также задайте вопрос, как именно вы будете выяснять причины такого поведения. Почему некоторые идут на конфликт, а другие стремятся его сгладить? Как мне кажется, это личная особенность своего рода константа характера человека –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 наводит на мысль о необходимости перепроверить данный ответ. Он слишком похож на рационализацию, абстрактное рассуждение вместо ясного ответа. Понять, как на самом деле кандидат относится к конфликтам, можно так. Попросите его привести конкретные примеры ситуаций, в которых конфликт надо а. предотвращать, б. решать. Кроме того, можно применить метод 3 плюса и 3 минуса для понимания отношения кандидата к данному вопросу.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 и частичной актуальности иногда появляются в зоне минусов. А значит, плюсы для кандидата важнее. Почему одним нравится работать с документами, а другим нет? Кому-то может быть нравится ковыряться возиться с документами. Причина появления безличного местоимения кому-то Может, я вхожу в это число, а может и нет. Могла бы быть под вопросом, если бы не пропозиция неуверенности, на нее указывает фраза «может быть» и явно негативно окрашенные слова «ковыряться», «возиться». Значит, мы можем смело сделать вывод о том, что кандидату явно не нравится работать с документами. 2.9. Как вы считаете, зачем люди делают карьеру? Какую вы имеете в виду карьеру, горизонтальную или вертикальную? Наличие этого уточнения показывает, что по каким-то причинам данное различие существенно для кандидата, следовательно, именно этот момент и нужно уточнить. 2.10. Что побуждает более эффективно работать и добиваться результатов? Конечно, зарплата и премиальная часть, и если от выполнения плана зависит премия, то каждый старается выполнить план и перевыполнить. Пропозиция уверенности, на это указывает слово «конечно», говорит о четкости определения ключевого мотива. А выделенные во втором утверждении формулировки свидетельствуют о зависимости стремления выполнить план от наличия премии. Следовательно, стоит выяснить, до какой степени наличие и размер переменной части оплаты труда будут влиять на стремление добиваться результатов.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 ведь он играет несвойственную ему роль. Мы видим прямое противоречие между ответами на первый и второй вопрос. Меньше общения и общение с людьми, стабильность и возможность развития. Что говорит о неискренности человека, в данном случае в силу заданной ему роли? Доложу. Явно позиция подчиненного. Не сообщу, не проинформирую, а именно доложу но она противоречит уверенному утверждению, что это его задача разбираться. Такой ответ больше подошел бы начальнику, нежели линейному исполнителю. И, наконец, последний ответ выдает человека, у которого нет привычки четко подчиняться приказам, что также противоречит роли типичного охранника. Задание 4.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 Выделенные формулировки говорят о том, что для руководителя непривычна или дискомфортна ситуация, когда она выслушивает мнение подчиненного, даже готова выслушать. Руководитель не очень уверен в том, что варианты решения задачи от подчиненного будут вообще окажутся полезными, возможно, какие-то. Если может говорить либо о неуверенности в результате, либо о нежелании давать твердое обещания, ведь риск невыполнения задачи всегда есть. Реальное повышение вызывает вопрос, а какие еще варианты руководитель применял в своей практике, не склонен ли он к манипуляциям? Надеюсь, тоже может говорить о невысокой степени уверенности руководителя. Подчиненный в данной ситуации должен взять всю информацию на вооружение и в очень корректной форме высказывать свое мнение, чтобы не навлечь на себя гнев руководителя и в то же время уверить его в выполнении задачи. Также стоит добиться максимально четкого закрепления договоренностей, чтобы повышение было действительно реальным. Задание 5.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 Первая из выделенных формулировок говорит о том, что знание дела, которым руководишь, это скорее исключение, чем правило. Фраза «увы, не замужем» характеризует отношение общества к данному факту как к ситуации, достойной сожаления. Подтекст «Незамужняя женщина не может быть счастлива». Также нам становится очевидным, что прозвище настолько обидно, что его ни в коем случае нельзя говорить в глаза. 5.2 из сериала «Кухня»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 Костян, а потом еще и шеф, не могут считаться друзьями из-за упомянутых действий, то есть эти действия оцениваются как негативные. Формулировка последней фразы говорит о том, что второй участник диалога признает Костяна козлом, но при этом с удивлением относит к той же категории своего шефа. Таким образом, из этого кратчайшего отрывка мы узнаем, какое поведение герои считают недружеским, а также то, что для второго участника диалога поведение шефа оказалось неприятной неожиданностью. Задание 6. Проанализируйте переговоры между производителем, Иваном и потенциальным дилером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 Чувствует себя заметно менее уверенно, нежели Иван, представитель компании-производителя. Ее речь становится более-менее уверенной только к концу переговоров. Стало меньше лишних слов. Неуверенность может быть и чертой личности, но тогда она проявлялась бы постоянно, но к концу переговоров Елизавета говорит вполне уверенно. Так что представляется более вероятным, исходя в том числе из содержания разговора, что неуверенность вызвана отсутствием опыта ведения дел в этом сегменте – продажи мягкой мебели. Для представителя продающей стороны отсутствие опыта собеседника – это сигнал, нужно быть очень осторожным и убедительным, чтобы не спугнуть клиента. У Ивана большая часть речи уверенная, нет пропозиции и сомнения. Единственным исключением становится работа с возражениями. Очевидно, что этот навык нужно развивать. И тогда Иван будет чувствовать себя более уверенно в этой части переговоров. Иначе ответы на возражения не будут вызывать доверие клиентов, особенно опытных и уверенных в себе. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Елена Чубарова.